20 двадцатая. О высохшем белье, неправильных веревках и беспроводном утюге. Дядя Женя отвез братьев к бабушке. Он сказал, что не хочет вместо работы думать о двух диверсантах, оставленных в квартире без присмотра. Светлик с Родькой не спорили. Какой смысл спорить с рассерженным человеком, да к тому же голодным? А пообедать дяде Жене так и не удалось. Все время, отведенные на обед, они втроем таскали содержимое кладовки обратно в квартиру. Спасти удалось не весь хлам. Подъехавшая мусорная машина уже успела опустошить некоторые контейнеры. «Как вам только в голову такое пришло!» — сокрушался дядя Женя, отыскивая возле баков свои коробки и пакеты. «Кто вас просил?» «Никто не просил», — оправдывался Рочка. «Мы же хотели доброе дело сделать. Сюрприз для вас с мамой». «Да уж, сюрприз получился бесподобный». Теперь у меня ни рыбацких снастей, ни инструментов, ни технических журналов, которые ваш дед собирал всю жизнь. Спасибо вам, добрые мальчики, за ваше доброе дело. — Но ведь мама давно хотела разобрать кладовку и выкинуть весь хлам, — защищался рочка Да, вот именно. Дядя Женя выпрямился и вытер пот со лба. Несмотря на морозы и отсутствие шапки, ему почему-то было жарко. Но в кладовке помимо хлама было очень много полезных вещей. «Разобрать — это значит отделить полезные вещи от бесполезных, и бесполезные — выкинуть, а полезные оставить и сложить аккуратно. Понятно вам?» «Ну откуда же мы знали?» «Чтобы знать, надо спрашивать, а не выкидывать все подряд, да еще перед самым приездом мусорной машины. Ух, ну и натворили вы дел! Лучше бы ты, Родик, карандаши свои поточил и рюкзак отмыл от чернил!» «Не бойся, он у меня добрый. Покричит и перестанет, — прошептал Родика Светлику. А мама все равно обрадуется, точно тебе говорю. Кладовка-то теперь наполовину пустая. Дядя Женя остановил машину возле бабушкиного подъезда и сказал. — Хотите доброе дело сделать? Помогите бабушке. У нее сегодня полно работы. Вечером дед возвращается из командировки. — Ура! Дед! — обрадовались братья. — Конечно, поможем! — Только без самодеятельности и без гениальных идей, — предупредил дядя Женя и уехал. «Подожди», — остановил рочка Светлика, когда тот направился к бабушкиному крыльцу. «Давай сначала к тебе зайдем. У тебя же есть ключ?» «Есть», — кивнул Светлик. «А зачем ко мне заходить?» «Как зачем?» — горячо воскликнул рочка которого нисколько не сломила первая неудача. «Моей маме мы сделали доброе дело. Бабушке тоже сейчас поможем. А твои родители как же? Они что, так и останутся необрадованные?» «Ну да, правильно. Радовать так всех сразу», — согласился Светлик только нас бабушка уже ждет». «Ничего, мы быстро. Она даже глазом моргнуть не успеет», махнул рукой Родька и потянул брата прочь от бабушкиного подъезда. К их большому разочарованию в квартире Светлика тоже было чисто и убрано. ну что у нас за мамы такие?» расстроился Родька. «Убираются и убираются, будто им больше заняться нечем». «Ну вот что, тете Оле, стоило оставить для нас какое-нибудь малюсенькое дело? Хоть одно!» Половики, например, вытрясти или пыль вытереть. «У нас нет половиков», — возразил Светлик. «Да у вас и пыли нет», — вздохнул Рочка, заглядывая в ванную комнату. «Вон какой порядок везде. Белье и то постирано». Он кивнул на натянутые над ванной веревки, на которых мама развесила сушиться на наволочки, простыни и полотенца. «А что, ты хотел постирать белье? Ты разве умеешь?» «А чего там уметь? Закинул в стиральную машину и нажал кнопку». Она сама стирает, потом достаёшь да вешаешь. Родька привстал на цыпочки и дотронулся до полотенца. «О, да оно уже сухое! Вот тебе и доброе дело! Ура!» «Какое дело?» — не понял Светлик. «Снять с верёвки бельё? И снять, и погладить!» «Как погладить?» «Утюгом, конечно, а как ещё? Или твоя мама гладит каким-то другим способом?» «Нет, утюгом, но это же очень сложно. Я никогда не гладил». «Я тоже не гладил. Зато видел, как гладит мама. Ничего нет сложного. Водишь себе утюгом по простыне туда-сюда, да и все. Это одежду трудно гладить. Рубашки там всякие, брюки, платья. А постельное белье очень даже просто. Раз, два, ширк-ширк, никаких проблем». «Ну, не знаю», — заколебался Светлик. «Мама не обрадуется, что мы без разрешения брали утюг». «Зато она обрадуется, что все белье переглажено и сложено в шкаф аккуратной стопочкой», — убежденно сказал Родька. «И ей не надо стоять весь вечер с утюгом в руках, а вместо этого она может сесть на диван, отдохнуть и посмотреть телевизор». «Ты что, не хочешь, чтобы твоя мама сегодня вечером отдохнула?» «Хочу». «А расхочешь тогда вперед!» Веревки папа натянул очень высоко над ванной, почти под потолком, и дотянуться до них никак не получалось но зато можно было ухватиться за свисающие края белья, что Родька и сделал. Он потянул вниз тяжелое махровое полотенце, но оно не двинулось с места. «Никак! Буксует!» — пропыхтел рочка «Чего стоишь глазами хлопаешь? Помогай!» Светлик взялся за полотенечный край, и они вместе дернули. Раздался негромкий подозрительный треск, и большое полотенце наконец поддалось. Братья и ахнуть не успели, как оно рухнуло вниз, да ни одно, а вместе с веревкой». Но этим дело не кончилось. Вслед за одной веревкой вдруг стали ослабевать и остальные, одна за другой, по цепочке. Светлик с Родькой стояли, словно завороженные, и смотрели, как наволочки, и просто не сползают по очереди с провисших веревок и падают в ванну. «Ничего себе, сняли полотенце!» — растерянно выговорил Светлик. «Это у вас просто веревки неправильные. Надо так привязывать, чтобы, если одна веревка упала, остальные остались на месте». — Ты скажи дяде чтобы в следующий раз вешал как надо, — сказал Родька. — Нормальные у нас веревки, — вступился Светлик за папу. — Они не падали никогда, пока ты к ним не подошел. — Ничего, зато сразу все белье сняли, — кивнул Родька на ванну, заваленную сухим бельем. — А веревки, ерунда, снова можно привязать. Ну что, идем гладить? Братья с трудом установили в гостиной гладильную доску, ноги которой так и норовили разъехаться в разные стороны, как усевший на шпагат балерины. «Где утюг? включая его скорее!» — скомандовал Родько, когда доска, наконец, встала ровно. Светлик принёс утюг и озадаченно спросил. «А как его включать?» «Как-как? В розетку, конечно. Откуда, по-твоему, электричество возьмётся?» «Я и без тебя знаю, что в розетку. Только чем?» «Что значит «чем»?» «Чего ты мне голову морочишь?» — рассердился Родька и повернулся к брату. Тот растерянно протянул ему утюг. «Так нечем? Он без провода?» Родька схватил утюк и внимательно оглядел его со всех сторон. «Да, действительно, без провода. А может, он у вас такой и был? Может, это модель такая новая, беспроводная?» «С проводом он был, я точно помню. Когда мама гладила, провод по полу ездил». «Да, странно. Ну и куда он подевался?» «Откуда мне знать? Может, мама специально его спрятала, чтобы мы не гладили?» — пожал плечами Светлик. «Ну и глупо!» — сказал Родька. «Испортила себе весь сюрприз!» Тут у Светлика зазвонил телефон. «Славка! Родька, вы куда подевались?» — нетерпеливо поинтересовалась бабушка. «Я ведь жду!» «Мы уже бежим!» — ответил тот. «Давайте скорее, а то уйду в магазин и будете под дверью сидеть!» «Ладно, идем бабушке помогать», — сказал Ротика, когда Светлик нажал отбой. «А для твоих родителей мы потом что-нибудь придумаем. Не оставлять же их без доброго дела».